Глава 18. Маша. Тому, что Димка попросился остаться, я даже не удивилась и, признаться, вздохнула с облегчением. Понимала, что вряд ли за оставшиеся дни что-то поменяется, но все равно решила оттянуть возвращение братишки. Заняться было особо нечем, только лежит да отдыхай. А значит, не на что было и отвлечься. Поэтому мысли ходили по кругу. Я все прокручивала в голове последний разговор с Волковым и наш поцелуй. Можно ли было довериться ему? Правдив ли он был в своих намерениях? Я не знала. Да, он действительно помог Диме, отправил его на отдых, хотя и не был обязан, но кроме этого, я также помнила и то, как он лишил меня выбора, приравняв по статусу к простой вещи, о которой он заботился, как рачительный хозяин. Возможно, сейчас и правда все изменилось. Ребенок связал нас, но может ли это измениться обратно? Я также отлично помнила, как к нему приезжала та белобрысая баба. И то, что меня это злило, мне не нравилось. По всему выходило, что мне было неприятно внимание других женщин коллегу. Иначе с чего бы я так разозлилась из-за той же Кристины? Кирилл не давал мне поводов для ревности очень просто, пресекал все подобные разговоры на корню. Он не любил, когда ему выносят мозг, и даже не слушал, если я заикалась о том, что одна из коллег слишком явно ему строила глазки. Впрочем, и меня сам он тоже не ревновал. Тогда мне казалось, что это потому, что доверяет. Сейчас я сомневалась, что дело было именно в этом. Скорее всего, ему просто было наплевать, а все его красивые слова просто пшик. Мне не нравилось, что я испытывала влечение к Волкову, ведь он достаточно сделал неприятных вещей, и я все это помнила. Но почему же тогда ответила на поцелуй? Почему до ламоты захотелось продолжения? Я не знала ответа, и это пугало только сильнее. Как? Ну как мне вести себя с ним дальше? Я хотела все выяснить, узнать, обсудить, но каждый раз под его взглядом замирала, не зная, как дальше быть. Нина Ивановна практически все время была рядом. Она не навязывала общения, так мы немного перебросились фразами про детей, и все. Лишь иногда она все же уходила из комнаты, чтобы поесть или позвонить своей семье. Во время одной из таких отлучек зазвонил мой мобильный. Я удивилась, кто бы это мог быть. С Димой я уже разговаривала, а больше мне звонить было некому. Это оказался Матвей. «Привет, Маша!» — бодро произнес он, едва и ответила. «Привет. Как ты? Все в порядке?» «Да, нормально», — опешила я от его напора тебя не обижают тут я окончательно растерялась пытаясь понять что он имел в виду тот к кому то переехала пояснил он нет конечно тут же вступилась за олега зачем то с чего ты это взял в последний разговор у тебя был не очень то радостный голос просто чувствовала себя не очень а сейчас сейчас лучше точно может нужно врача я беременна не больна улыбнулась в ответ что не говоря вот такая непредвзятая забота была очень приятная да волков тоже интересовался моим самочувствием Но я не могла быть уверена, что тут дело не только в ребенке. Матвей уже не было резон использовать меня в качестве инкубатора. «Но мало ли, что там в это время бывает», — замялся парень. «Нет, все в порядке», — заверила я. «А как у тебя дела?» «Все хорошо, вот заказ новый взял». «Заказ? По дереву, помнишь, я говорил?» «Да, конечно. А что с заказ?» — спросила я. «Или подробности нельзя рассказывать?» «Ну ты что?» — рассмеялся Матвей. «У меня же не секретное производство. Никаких тайн, детский комод и домик для кукол». — Ого, ты такое умеешь делать! — восхитилась тут же, представив эту красоту. — Умею. Хочешь, покажу? — Как? — растерялась я. — Я иногда продаю готовую мебель в одном из детских магазинов. Приезжай, увидишь. Я замялась, раздумывая, как уйти от ответа. — Хотелось ли мне поехать? — Конечно. Я очень любила кукол и все, что с ними было связано. Так уж вышло, что в детстве у меня этого добра практически не было, а детская мечта иметь кукольный домик так и не исполнилась. — Маш, ты тут? — обеспокоенно спросил Матвей. Да — Да-да, прости. — Ладно, извини, тебе, наверное, не до этого сейчас. — Нет, погоди, просто я не знаю, смогу ли куда-то поехать. — Тебя не выпускают, что ли? — Нет, просто токсикоз, — торопливо заговорила я. — Вот я и практически не выхожу из дома. — Да, понимаю. Судя по голосу, парень расстроился. — Но если передумаешь, позвони, подъеду, покажу свою коллекцию. — А там много? — удивилась я. — Я думала, ты в основном на заказ работаешь. — Да, но... В общем, был период, когда я полностью погрузился в работу, чтобы... Чтобы пережить непростой момент в жизни, вот и перестарался немного. «Понимаю», — тактично ответила я. «Я позвоню». «Обязательно». «Спасибо», — искренне ответил Матвей. «Поправляйся, надеюсь, мы увидимся». Мы тепло попрощались, а у меня осталось странное ощущение от разговора. Казалось бы, я ничего не должна молодому человеку, но все равно чувствовал себя неудобно. Несмотря на то, что я явно дала понять, что вряд ли ему есть на что надеяться, он позвонил, поинтересовался моим состоянием, хотя мог бы и забить. Это было неожиданно приятно. Да и вообще Матвей производил приятное впечатление. С ним было легко. Не было давящего ощущения, что неизменно сопровождало общение с тем же Волковым. Матвей был непонятным, близким по возрасту. Я не боялась ошибиться с ним и сделать что-то не так. Не боялась его рассердить, не готовилась защищаться или бежать. У него не было рычага давления на меня. После ужина собралась снова поговорить с Олегом, но, увы, того не было дома. Егор, которого встретила на первом этаже, сказал, что начальник уехал и будет поздно. Пришлось отложить разговор до завтра. А утром меня ждал новый букет и снова ромашек. Не сдержалась и улыбнулась. Даже настроение поднялось, не говоря уже о том, что сегодня чувствовала себя гораздо лучше. Да, меня еще слегка мутило, но это совершенно ерунда, по сравнению с тем, что было пару дней назад. Я только успела позавтракать, как Нина Ивановна сообщила, что приехал врач и хотел бы меня проведать. Валентин Иванович меня ободрил, заверил, что хуже стать не должно, И что, совсем скоро я смогу сама приезжать к нему в клинику, если пожелаю». Скорректировал назначение и ушел. А я пошла искать хозяина дома. Он снова был в кабинете и снова был сосредоточен на бумагах, которые, по-видимому, никогда не заканчивались у него. «Маша?» Казалось, он был удивлен увидеть меня. «Привет», — Не смело ответил я, переминаясь с ноги на ногу. «Я зашла сказать насчет брата». «Слушаю». «В общем, Дима сказал, что хочет остаться еще». Выпалила я на одном дыхании. «Хорошо». Кивнул Олег, я все устрою. Спасибо, неловко улыбнулась я, не решаясь тут же уйти. Что сказал врач? Мужчина сам прервал затянувшееся молчание. А он тебе не докладывает? Вырвалось у меня быстрее, чем я подумала, что не стоило бы снова провоцировать конфликт. Волков недовольно нахмурился и поднялся из-за стола. Снова. Он медленно приближался, а я так и стояла, не в силах пошевелиться. Мне будет приятнее, если ты сама расскажешь, произнес он, остановившись в опасной близости от меня. Сказал, что все нормально. Тихо ответила ему. И что, если захочу, то в следующий раз могу сама поехать к нему в клинику. А ты захочешь? Если честно, то я бы хотела. Волков пристально посмотрел на меня, словно решая мою судьбу. И не только к врачу. Не только? Тихо уточнил он. Но даже так. Я ощутила его недовольство. А затем он прикоснулся к моему животу. Я вроде уже дал понять, что должно быть для тебя в приоритете, да? Да, затравленно ответила я, но... «Никаких «но». Твое дело выносить ребенка. Вот о чем ты должна думать, а не о том, как решить свои несуществующие проблемы». Припечатал он. «Твой брат под присмотром, в хорошем месте, с хорошим уходом. Мать поверит тоже. Что еще придумаешь?» И так стало горько от его слов, от того, как он это говорил. С неприязнью, словно я не была способна ни на что, кроме как создавать для него неприятности. И это его «выноси ребенка. Нет, он ни слова не сказал обо мне, о нас, в конце концов. Кажется, его интересовал лишь будущий наследник. И все. Я просто хотела посмотреть вещи в детском магазине, прошептала с трудом, сдерживая слезы. Сделав шаг назад уже развернулась, чтобы уйти, но Олег не дал. Ты можешь выбрать по каталогу? Уже мягче, произнес тот. Для этого не обязательно куда-то ехать. Не обязательно, эхом повторила я, послушно ожидая, когда меня отпустят. Но время шло, а Волков продолжал удерживать меня. Но мне больше не хотелось разговаривать с ним. Было неприятно ощущать себя простым инкубатором, Да, я сама странилась отношений с ним, но ведь он же... Цветы же... Я думала, что... Впрочем, дурой я была, понадеявшись, что этот человек и правда станет рассматривать меня в качестве равной себе. Олег тяжело вздохнул и развернул меня к себе. «Это так важно для тебя?» — терпеливо спросил он. «Почему нужно куда-то ехать?» «Хотела посмотреть, потрогать, прежде чем что-то выбирать», — неохотно призналась я. «Хорошо, Егор отвезет тебя, когда Валентин Иванович даст добро». Я лишь кивнула и отстранилась. Мужчина неохотно, но все же отпустил меня. Бросила взгляд напоследок и быстро вышла из кабинета. Если до этого я сомневалась, стоит ли встречаться с Матвеем, то теперь поняла, что да, хочу. Просто пообщаться без давления, без ограничений, без страха, что снова оступлюсь и столкнусь со зверем лицом к лицу. Мне просто хотелось человеческого участия и внимания, когда нет боязни сделать что-то не то или сказать что-то лишнее, когда можно поболтать обо всем и ни о чем, когда тебя поймут и не пресекут твои мысли властным никаких «но». Разве это плохо нуждаться в дружеской поддержке?»